Эпилог. Аркад. Июнь 2065. Он сделал глоток Дахунпао. Дахунпао — большой красный халат, популярный вид китайского чая. Закрыл глаза и глубоко вдохнул. Ощутил, как время закрутилось воронкой. Года проносились, меняя облик мироздания, проступали стишки окопов и тут же зарастали уродливыми шрамами. Ледники таяли, Небоскребы вырастали и щекотали облака, а старые дома лопались, испуская пыль, как растоптанные грибы дождевики. Пылал вечным огнем кратер Дарваза, озеро Киво все так же таило внутри себя огромный пузырь метана, способный устроить экологическую катастрофу. Зияли пулевыми отверстиями в теле планеты карстовые воронки в Лее, на их дне росли первобытные леса, сгорали звезды и появлялись новые. Аркад Ли сидел в тверской кофейне, в которой его задержали 31 год назад и пил до хунпао облепихового цвета. Тверь стилизовали под начало 20-х, чтобы привлекать туристов и реконструкторов. Горожане одевались как хипстеры той эпохи, на каждом углу были барбершопы и магазинчики вейпов, кальяны соседствовали с прилавками фермерской продукции, а электросамокаты со старыми иномарками на платных парковках. Роботов-доставщиков не было, зато повсюду сновали люди с желтыми или зелеными коробами за плечами. На дверях многих заведений висели таблички с напоминанием про масочный режим, отсылка к пандемии коронавируса 45-летней давности. Вместо шустрых современных дронов размером чуть больше пули, которые летали целыми тучами, будто гнут в тундре, город патрулировался старинными квадрокоптерами с массивными камерами. Наблюдалки вяло летали, а за ними бегали аниматоры с бутафорскими пультами управления, ряженые под молодежь того времени, изображали видеосъемку для блогов. Именно в Твери Аркад особенно ощущал, что время издевается над ним. Он сел в 34-м, освободился в 59-м, в Тверь вернулся только в этом году в 65 И словно попал в 20-е. Часами он ходил по городу и рассматривал то, что видел последний раз еще до ареста. Салоны сотовой связи, банки и банкоматы, терминалы оплаты, кассы с наличными в магазинах. Сейчас-то остались только Федеральный банк и да оператор. За такие трюки Аркад время-то и не любил. Ничего личного. Просто когда тебе 51 и четверть века ты провел в тюрьме, отношения с этим хитрецом, бегущим сломя голову к закату твоей жизни, как-то не складываются. Хотя сокамерники время уважали, из 337 они выходили на волю очень состоятельными. За исправительные работы заключенным айтишникам платили так же, как и их вольным коллегам, зато расходов было куда меньше. Да и избыток средств можно было откладывать на депозиты, с повышенной ставкой по тарифу тюремной, предусмотренной для облегчения адаптации за пределами колонии. Время отчитывало секунды и минуты, дни и недели, года и десятилетия. Оно приближало момент освобождения и накидывало проценты на вклады. За это его и любили. Аркад иногда думал, что, может, время тут ни при чем, что все дело в самом Ли, беспечном, увлекающемся, импульсивном, непутевом. Он проигрывал всю зарплату у букмекеров, вкладывал в подозрительные боевые фонды, крутил рулетки. В какое-то время он взялся за ум и начал инвестировать. По-серьезному. Но все, к чему прикасалась его рука, словно сгорало. Независимое издательство, студия разработки игр — все. Ближе к концу срока Ли увлекся религией и пожертвовал последние деньги на благотворительность. Потом испытал кризис веры и отрекся от всего. Погрузился в депрессию, но преодолел ее с помощью тюремных психотерапевтов. Когда тяжелая дверь открылась, из 337-й вышел 45-летний мужчина, похожий на хиппи, с грустными разноцветными глазами и без единого электронного рубля, ассоциированного с личностью. Идти было некуда и незачем. Аркад несколько месяцев проработал смотрителем виртуального кладбища, модерировал аккаунты умерших людей в соцсетях и чистил их от рекламы и оскорблений. А потом его позвали в ней бюро В такую организацию не брали бывших заключенных, но для него сделали исключение. Правительственный аппарат старался держать врагов поближе. Поэтому человека, который создал первый рабочий эксплойт для КАИСы, наняли пентестером, следить за ее безопасностью. Пентестер, инженер или разработчик, который тестирует систему на уязвимости, пробуя ее взламывать. Пять лет Липра работал в дата-центре, а потом увлекся эзотерикой. На кичи Аркад только и видел, что математические книги да кот. И когда вышел, то не узнал мир вокруг. Другой транспорт, другие развлечения, другие люди, все другое. Каиса стала старше и приобрела индекс 2, а из рук россиян вынули чипы. В общем, это была очередная издевка от времени. До тюрьмы Ли всегда держал руку на пульсе технологического прогресса, но вот споткнулся, и теперь и новые разработки, внедренные за последние десятилетия, вгоняли в стресс, пугали и навивали депрессивные мысли. Причем тут эзотерика? Аркад не думал об этом, ведь диджей в 21 веке гонятся за Несси, когда первый раз сел вечером за ноутбук и написал скрипт запросов в КАИСУ-2 в модуль наблюдения, чтобы нарыть фотографии неопознанных летающих объектов. Нужно было для одного прикола над коллегами. Запустил скрипт на исполнение. Оказалось, что пришельцы существуют. Реальные инопланетяне с зеленой кожей, с серой кожей, светящиеся и нет, похожие на людей и не очень. В небе летают тарелки, сигарообразные сияющие аппараты, похищающие скот и людей, огненные шары, выжигающие круги на полях. В реках плавают кошмарные чудища, на кладбищах ходят привидения и зомби, в лесах воюют оборотни и бродят лешие. Существуют и вампиры, и мутанты, и ети, еще много-много кого. Даже временные аномалии случаются. Об этом всем рассказала Каиса-2. Ведь ее дроны были повсюду, как всевидящее око. Просто раньше ее никто не спрашивал. Все аппаратчики интересовались только взяточниками, внутренними и внешними шпионами, оппозиционерами да неправильной парковкой. А Аркад наткнулся на целый пласт паранормального. Он сидел ошеломленный, смотрел ролики и фотографии, слушал звуки, читал отчеты искусственного интеллекта. Это не были фантастические фильмы или ужастики, это был подлинный документальный материал с мельчайшими подробностями и математическими характеристиками. В тот момент Аркад ликовал. Он словно заглянул за кулисы бытия, увидел, услышал и даже походил там в метавселенной наблюдения. Выкуси время со своим технологическим прогрессом и неумолимым ходом, вещи, которые Ли открывал здесь и сейчас всегда, в любую секунду и минуту, день и неделю, год, десятилетие и даже век, с самого начала человеческой цивилизации не поддавались ни одному высоколобому ученому. Неведомое было на уровень выше, чем наука. В общем, Аркаду казалось, что своими шуточными скриптами поиска сверхъестественного он отвоевал у времени один балл. Эйфория усилилась, когда он показал свое открытие начальству. Вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска, научный совет НИИ подумал-подумал и организовал кафедру теологии и уфологии. Ученые-мужи назначили Аркату Ли ее заведующим. Задачу поставили простую выжить из обнаруженной паранормальной активности всю возможную пользу для общества и союза нерушимых. Первым же распоряжением Ли поручил своим сотрудникам провести исследование временных аномалий и найти порталы в прошлое и будущее, чтобы закрепить свою победу над тикающим ублюдком. Он открыл глаза и выдохнул, втянул аромат дыма и жареных орехов, идущий от чашки. Радиоретро наполнило кофейню звуками старых треков скриптонита. «Оно над нами не властно, земляк», — сказал Лик, качая головой в такт. «Не, братишка, я не Брис Фадеев, да и ты, не Каркат, как там тебя?» Лавка магии Бориса Фадеева располагалась в историческом центре города, недалеко от памятника Градиславу Андреевичу Морозову, директору ФСО. Деревянное строение, похожее на будку. Внутри — магазинчик со всякими травами, амулетами и книгами, жутковатая, с обугленными перьями чучело-совы, сидящая на продольной балке и подмигивающая объективом камеры. На стенах — бутафорское оружие и надписи древнеславянскими рунами, будто в дурно написанном фантазийном романе. Ли сидел за колченогим деревянным столом, напротив него развалился, насколько это возможно сделать на обычном кухонном стуле, хозяин сей конторы — Восьмидесятилетний старик Фадеев, одетый в поношенный спортивный костюм. Он был тучен, страдал от одышки, с него градом катился пот. Всю кожу медиума покрывали старые рубцы от ожогов. Он шмыгал носом и смотрел на Арката Ли сквозь хрустальный шар, щурясь абсолютно белыми глазами. Видимо, Ракул ослеп после того же пожара, что покрыл шрамами его тела. В подтверждение к столу была прислонена трость с набалдашником в виде головы черта. Фадеев то и дело со свистом выдыхал, обдавая Аркад тошнотворным запахом квашеной капусты и перегара. Медиум явно был в подпитии и еле ворочил языком. — А кто же вы? — уточнил Ли. — Я тоже демон. — В каком смысле тоже? — спросил Аркад. — Так ты тоже демон? — ткнул пальцем Фадеев и пьяно засмеялся. Аркад Ли вздохнул, встал и направился к выходу. Салоны ясновидящих набрали популярность и приносили много налогов. Помимо ясновидящих, пользовались спросом хироманты, астрологи, оракулы, потомственные целители, экзорцисты, маги, предсказатели и экстрасенсы. На рынке были даже шаманы, восстанавливающие упавшие сервера продакшена наложением рук. К этим в очереди чуть не дрались. Поэтому кафедрели сверху поставили задачу – найти перспективных медиумов и выдать им гранты от государства на развитие бизнеса. Кластерный анализ по реестру работников сферы экстрасенсорного восприятия выявил группу ясновидящих, которым требовались вливание в маркетинг, чтобы стать коммерчески успешными. И Фадеев был среди них главным кандидатом. Точность его предсказаний держалась в районе 100%, но заработок едва покрывал аренду. Поэтому Ли приехал лично, чтобы оценить эффективность и выработать стратегию, и был разочарован. Борис стал бы золотой жилой, не бухая он до белой горячки. Лавку можно было вычеркивать из искателей на Гранты. «Если уйдешь, то про демона своего не узнаешь, не узнаешь, который внутри тебя сидит и не видит время». «Да не существует демонов!» — воскликнул Аркад. «Уж я-то знаю, много чего существует, но конкретно они — нет. Будь они в природе, то камеры...» — ликивнул на тушку совы сверху. «Их уловили бы, а так нет». — Да не, отлавлю... не отлавливает техника демонов, — пробормотал старик. — Ломается, зашумляет картинку. Я из-за этого старха... старховку даже выбить не смог после пожара. Аркад застыл в дверях, недоверчиво глядя на медиума. — Садись, братишка, потолковать надо, — продолжил Фадеев. — Глядишь, подскажу, где ребятам твоим скарф, Карфедры временные портлы искать. Ли покорно приземлился на стул. Старик вещал, Аркад сначала слушал, а потом стал записывать. Фадеев говорил, что существуют демоны. Но не прямо демоны, а просто некие сущности из параллельного измерения. Между собой имеют связь. Аркаду показалось это занятной наметкой для будущих исследований. За демонами его сотрудники еще не охотились. «Да, братишка, только у нас в Тверкс... Тверкской области я еще четверых чувствую, таких, как мы с тобой. Ну, ты, я и еще четверо. Шесть. Ну, ты понял». Далее шел пространный рассказ про то, как демоны соблазняют людей, как попадают в мир смертных через порталы. Фадеев в какой-то момент словно протрезвел, прокашлялся и начал говорить абсолютно четким голосом, чем удивил Ли. ты это, братишка, не со мной? Нет?» — спросил вдруг Борис, и у Арката заболела в висках, появилась тошнота и пошли судороги в мышцах. Было похоже на паническую атаку. Аркад взял себя в руки, зафиксировал в тетради свои ощущения, и они тут же отступили. — В общем, ты сюда не напрасно пришел сегодня, — продолжил Метиум. — Ты здесь, потому что должен был прийти. — Конечно, должен, раз Союз Неружимых приказал. Тебе предстоит найти и вернуть в наше пространство сразу двух демонов, возбужденно вещал Аракул. Только после этого будет тебе такое счастье, которого ты никогда не испытывал. Я вижу, что ты полжизни провел в тюрьме, вижу, что настроение у тебя никогда не было хорошим, и сейчас открываю перед тобой завесу, секрет твоего состояния. Пусть поиск наших товарищей станет твоей основной миссией. Тебе не отделаться от этого и. Вы извините, конечно, но моя миссия — поиск кандидатов для грантов, и, к сожалению, я все равно вынужден отказать вашему салону. Есть один демон. Очень могущественный. Он приходил ко мне лет 30 назад. Я уже говорил ему тогда, и повторю тебе, как возвращать нас домой. Во-первых, ты можешь убить человеческую сущность. Тогда энергия освободится. Во-вторых, ты можешь свести демона и человека, из-за которого тот попал в мир смертных». Я зафиксировал, спасибо. Мы изучим ваши наблюдения и дадим им научное обоснование. И помни, когда открывается яма и выдергивает нас из нашего мира сюда, в мир людей, то всегда, слышишь, абсолютно всегда, идет сильный дождь из фиолетовых туч, летают шаровые молнии. То же самое происходит, когда демон возвращается обратно. Пусть это будет тебе подсказкой. Аркад ощутил дежавю. Десятилетия назад он придумывал историю для книги или игры, и в ней тоже была фиолетовая гроза. Наверное, это просто совпадение, но Ли все равно записал. «В общем, я вижу, что у тебя есть средства и навыки, чтобы сделать то, о чем я прошу», — заключил Фадеев. «Что еще могу тебе в помощь подсказать? Одного демона я чувствую в районе первой обители. Знаешь, где это? А второго — того, который приходил, мощного, в селигерия». «Что, прямо в озере?» — поднял бурый помечая в тетради. «Трудно разобрать. Вижу, что он под толщей воды. Никак не сфокусируюсь». Борис схватился за голову. Какое-то время он сидел и кряхтел, сильно задумавшись. Потом махнул рукой. «Напоследок, Каркат, я тебе покажу кое-что. Просто для того, чтобы ты мне поверил». Борис растопырил пальцы и прикоснулся к столу. Стол начал дымиться и потрескивать. Аркад почувствовал резкий запах жженого дерева. «Стойте, стойте!» — сплошился Ли. «Не нужно. Я вам верю, правда верю. Я все записал и изучу ваш вопрос. Всего доброго!» «Удачи и помни, награда будет велика!» «Ты потерял много времени, но теперь имеешь шанс сделать свою жизнь не такой бессмысленной, получив все то, что заслужил!» «Кто вообще сказал, что я буду что-то делать? У меня так-то свои дела!» Фадеев щелкнул пальцами. Аркад почувствовал, что века правого глаза, который карий, заболело, будто в него воткнули иголку. Совкафедрой потрогал века и нащупал на нем пульсирующий прыщ, который рос, наливался и, наконец, полностью закрыл глаз, превратившись в ячмень, как показалось Аркаду размером с мяч для пинг-понга. «Тогда пойдем от противного», — многозначительно изрек медиум. Аркад бросился прочь из лавки. Вечером Аркад Ли засел за анализ собранной информации. По совету врача он сделал спиртовой компресс на шишку у глаза, уютно расположился в кресле-мешке на веранде своего номера в отеле «Волга» и достал бархатную коробочку, похожую на те, в которые ювелиры кладут кольца. Открыл ее и вынул пять бусинок. Это была его новая рабочая машина с нейроинтерфейсом, недавно выданная в бюро. Две бусинки, поменьше, Аркад закрепил на затылке. Он зарыл их в волосы и почувствовал легкое покалывание. Бусинки, так называемые нейроюниты, обнаружили попытку соединения, выпустили маленькие щупальца толщиной в волос и вкололи их под кожу. Терпимо. Они выполняли роль монитора, воздействуя импульсами на зрительную кору в затылочной доле. Третья и четвертая бусинка покрупнее, пустили корни в виски, чуть выше мочек уха. Эти нейроюниты сканировали лицевые нервы, считывали движения глазных яблок и эмоции, они также были колонками. Подавали вибрации в височную кость, через которую звук распознавался внутренним ухом. Пятый нейроюнит крепился на лоб и смотрелся как бинди у индианок. Его проникновение было болезненным, на месте входа щупалец даже выступила капелька крови. Аркад поморщился. Это была основная бусинка, и ее назначение никто не знал, но ходили слухи, что она читает мысли. Он надел две перчатки, связанные из тонких синтетических нитей с датчиками, перчатки заменяли клавиатуру и мышку. В голове возникли образы загружаемой системы, Зрительные галлюцинации раскинулись просторы соснового леса, Аркад ощутил запах хвои, услышал пение птиц, шелест травы и дуновение ветра. Завкафедрой сидел на ступеньках ветхого домика. Повинуясь мыслям пользователя, пошел дождик. Пахнуло свежестью. Аркад решил, что солнце придется кстати, и оно засияло сквозь пасмурные облака, показалась радуга. Он листал тетрадку и пробовал сопоставлять факты. Первое, что бросилось в глаза, это утверждение про фиолетовые облака. Аркад вслух попросил Каису-2 подбить метеосводку за последние сто лет и отобрать все даты, когда в Тверской области были грозы с фиолетовым небом и шаровыми молниями. В воздухе возник список. Какие же молодцы советские метеорологи, что кропотливо собирали данные. Дат было восемь. Аркад попросил отобрать карточки всех людей, которые родились в эти даты. 206 человек. Тогда Ли уточнил, что нужно пересечь списки и вывести только рожденных в часы грозы, возникли 7 строчек. Первое. Фадеев Борис Васильевич. Родился 19 сентября 1984 года в 13.46. Второе. Пистолетов Лев Иванович. Родился 3 мая 1993 года в час 21. Третье. Данные не удалось загрузить. Родился 4 мая 2005 года в 8.49. Ульский Евгений Сергеевич. Родился 6 июня 2006 года в 3.15. Пятое. Карпов Матвей Максимович. Родился 17 июля 2010 года в 4.13. Шестое. Данные не удалось загрузить. Родился 1 октября 2012 года в 14.36. Седьмое. Данные не удалось загрузить. Родился 29 марта 2014 года в 22.58. Потоком ругательств на казахском Аркад выразил свое недовольство битыми данными. Подумав, он запросил у системы добавить и умерших в часы Ненастия. Появилась восьмая строчка. Восьмое. Ульский Евгений Сергеевич умер 10 августа 2035 года в 4.32. Аркад изумился. Слова Оракула совпадали с действительностью. Если те, кто родился в фиолетовую грозу, демоны, то их в Тверской области и правда сейчас шесть человек. Среди них есть и сам Ли. Седьмая строчка совпадала с временем его рождения и медиум. На секунду Аркад сомнился, ведь Борис Васильевич мог как-то получить данные, которые сейчас висели на фоне леса и дождя. Но такие совпадения подделать невозможно. Да и некий Ульский умер тоже в фиолетовую грозу. Странно, что после Арката не рождались другие демоны, да и список дат обрывался на 35-м году. Ли занес это в тетрадь. Про себя посетовал, что пара кандидатов в демоны осталась инкогнита из-за глюков данных, но Ли решил, что будет работать с тем, что есть. Аркад почувствовал приступ раздражения. Он снял с себя нейроинтерфейс и вернулся в реальность на веранду отеля. Из-за ячменя глаз ничего не видел, да и второй рефлекторно прижмуривался. Пришлось вернуть на затылок один из нейроюнитов и визуализации, а на сам прыщ закрепить камеру размером со спичечную головку. Искусственный интеллект быстро откалибровал эту систему, начал транслировать изображение с камеры в нейроюнит, и нормальное зрение вернулось. Киберпанк, как он есть, пробормотал Ли. Он достал из сумки старенький ноутбук, включил его и зашел в терминал Каисы-2. Аркад твердо решил докопаться до истины и провел еще полчаса, посылая запросы в озеро данных. Оказалось, что Ульский — татуировщик, пистолетов — член первообителей и основатель фонда обителей, а Карпов — заместитель главного редактора в редакции. Ульского Аркад убрал из рассмотрения. Попробовал отследить, где сейчас Карпов, наблюдения нигде не видела Матвея, но его чип работал, по какой-то причине схему не извлекли. Метка геолокации перемещалась где-то возле реки Лазурь. Аркад зашел в метавселенную, переместился в это место на пешеходную дорожку в Парке Победы и обнаружил там робота-курьера, устаревшей модели, едва ли не единственного во всем городе. Чип Карпова был внутри робота, судя по перемещениям метки. В общем, следы Карпова терялись. Хотя данные, начиная с 10 августа 35 по нему копились, но попадали под гриф «совершенно секретно». Ли записал себе «Пробить информацию по Карпову». Перешел к Пистолетову. Про него в системе сведений было мало. Какие-то данные собирались, но обрывались в 2025-м. Видимо, Лев Иванович ушел в обитель и потерялся для системы. Зато было понятно, где его искать. Бонусом был шанс найти там и Карпова, по слухам, которые ходили в бюро. Трюк с катающимся в роботе-курьере чипом в 30-е использовался, чтобы прописать в обитель очередного бедолагу. Наверное, и Матвей Максимович прошел эту странную процедуру. Аркад отметил, что Фадеев точно угадал, как минимум один демон живет в общине. «Каиса, купи билеты на автобус до первой обители на завтра и закажи до в номер». Аркад Ли был в обители один раз, еще до заключения. Ездил в гости к одногруппнику, чья семья там жила. Ему понравилось это место. Он всегда думал, что религиозная община – просто большая деревня со странными людьми. Но если отместить, что жители этой деревни носили белую одежду и много молились, а сама она постоянно гремела колоколами на разные манеры и походила на Алькатрас, обнесенный стеной с автоматчиками, то община была обычным современным эко -поселком. Арката тут накормили фермерскими продуктами, расспросили о жизни в городе и пообещали поставить свечку за здоровье. У одногруппника был крутейший компьютер, а сам дом – кирпичный большой, в котором жили четыре семьи, Был обставлен богат, да и дизайнеры к нему явно руку приложили. Сегодня же община куда больше напоминала деревню, старую и заброшенную. Жители ходили по обители, пьяные, женщин и детей почти не встречалось. Узкие улочки общины заволакивал смог, пахнущий сженой резиной. Красивые церкви, мечети, синагоги за 30 лет куда-то испарились, как будто их и не было. На каждом углу были вкопаны резные деревянные столбы, языческие башки в виде фалосов. К своему ужасу Ли увидел, как один из местных, бомжеватого вида, отрубил голову петуху и обрызгивает кровью одну из таких скульптур. — Чего пялишься узкоглазый? — с вызовом обратился он к Ли. Аркад стушевался и ускорил шаг. Нужно было найти Пистолетова и Карпова, но местные выглядели неадекватными. Гость никак не решался обратиться к ним с вопросом, хотя это был единственный способ кого-то тут отыскать. Наконец Аркад все же спросил у попавшейся старушки, где живет Лев Иванович. Она молча показала на тропу, ведущую в лес. Понадобилось полчаса, чтобы пробраться через чащу и выйти на поляну к некогда элитному поселку. На поляне были десятки домов, огромных, отделанных мрамором, в прошлом шикарных, но сейчас запущенных. Их дворы с разломанными детскими качелями, поваленными горками и ржавыми турниками заросли кустарником. В центре поселка был искусственный пруд с гнилой, затянутой тиной водой. Тут явно никто не жил. Ветер трепал полиэтилен, завешивающий черные глазницы разбитых окон. Лишь в одном доме были целые стеклопакеты, слабо подсвеченные изнутри. Здесь обитал пистолетов. Лев Иванович открыл лишь после нескольких минут стука в дверь, когда Ли уже отчаялся и собрался уходить. «Это был крепкий мужчина в рясе молочного цвета, с белой бородой до пояса, копной седых волос и с как у боксера, носом», — говорил он резко, громко и басисто. Пистолетов подозрительно покосился на гости, но затем даже как-то радушно пригласил войти. Внутри его жилища все было заставлено свечами, а стены испещрены надписями на латыни и причудливыми символами. «Ну и блямба у тебя на глазу, сын мой!» — сказал Лев Иванович. «Где ж ты так нагрешил? Ты же не местный! Что привело тебя?» Согласно отчетам дата-центра, пистолету было 72 года. Он выглядел на 60, несмотря на обильную седую растительность, как будто Зелебоба с улицы Сезам вышел на пенсию. Достаточно опрятный, сбитый, высокий, с испытующим взглядом, несколько напряженный. Он поставил перед листопку коньяка, недешевого, а сам запалил сигары и уселся в большое массажное кресло, которое тут же зажужжало. Аркад притулился на краешке белого кожаного дивана, стоящего перед большим телевизором десятилетней давности. «Лев Иванович», — начал Аркад, — «зови меня Владыка. Так меня раньше звали все», — перебил Пистолетов. «Владыка». «Меня зовут Аркад. Я приехал из бюро с кафедры теологии». Ли решил, что уфологию упоминать неуместно. «В светлом будущем нет места секретам», — с усмешкой процитировал Лев Иванович девиз-бюро. «Хорошо. И чем сельский поп заинтересовал столь могущественную и почтенную организацию?» На этой фразе Аркад вдруг потерялся. «А действительно, зачем он сюда приехал? Зачем ищет демонов? А когда найдет, то что будет делать?» Вадеев сулил много счастья Аркату, если тому удастся вернуть их в некое пространство. Но из предложенных медиумом способов не было ни одного приемлемого. Убивать кандидатов в демоны Ли не стал бы, а поиск людей, связанных с ними кратовыми норами, не поддавался анализу. «Лев Иванович, я собираю материал по демонологии», — начал Ли. Это было в целом правдой. «Я провел изыскания и смею предположить, что вы с ними сталкивались. Можете рассказать подробнее?» Да, я сталкивался с ними, клянусь, Владыка оживился. Более того, я лично чуть было не уничтожил одного из самых могущественных, настоящего антихриста. Аркад Ли за специфики кафедры давно потерял навык признавать людей сумасшедшими, но заявление Пистолетова пробудило сомнение даже при атрофированном критическом мышлении. Пока Ли думал, как бы мягко выразить скепсис, чтобы не задеть пожилого человека, Владыка, казалось, все понял сам и поспешил объясниться. «Знаю, что не веришь, сын мой, право твое, но историю я тебе поведаю, просто потому что мне скучно. Не многие знаешь ли, меня тут навещают с тех пор, как община скатилась в язычество и погрязла в том, что ты наблюдал, и сюда. Отчасти моя охота за демонами тоже сыграла роль, в чем я каюсь. Случилось это в тридцать году. Я не веровал тогда, но некоторые эзотерические вещи меня захватывали. Одной из них стала городская легенда про борьбу ангелов и демонов, байка, которую поведал мне ныне покойный татуировщик. «Евгений Ульский?» — догадался Ли. «Он самый!» — подтвердил владыка, наполняя ароматным табачным дымом богато убранную залу, заросшую пылью. Аркад Ли извлек из уха аудиомодуль, голосом переключил его в режим диктофона и поставил на латунный столик. Владык покосился на чудо техники и продолжил свой рассказ. Удивительным образом легенда Ульского дословно повторяла книжный сюжет, придуманный аркатом давным-давно. Ну так вот, представь себе, в один из дней я вижу фиолетовую грозу. Потом ко мне приходит девушка со сделанной Ульским татуировкой змеи, и в тот же день вообще называется парень с татуировкой ангела. И тоже за авторством Ульского. Но я решил, что таких совпадений не бывает, и послал ангела искать демона. И тот его нашел в первый же день. Им оказалось... Матвей Карпов опять вернул догадку Ли. «Он самый», — сказал владыка, ничуть не удивившись. «Мы его пленили и доставили в обитель. Я не знал, что нужно делать, ну, то есть, нужен был какой-то обряд экзорцизма. А я успел почитать нужные книги от католиков, от ветхозаветных до современных. И кое-какие наметки сделал, но понятия не имел, что из этого сработает. А что, Карпов этот, как вел себя в обители? Он знал, что он демон». Нет, он не знал, да и мы сомневались, у нас хитро было все задумано. Ангел заманил Карпова в бар. Потом туда пришли будочники и обманом увезли его сюда. Сказали, дай бог памяти, что Карпов поджег салон какого-то медиума. У нас был пожар большой в городе днем ранее. Удалось изгнать демона, поинтересовался Аркад. Если коротко, то нет. Перво-наперво мы решили отрубить руку с чипом, чтобы Матвея не нашли. Но когда мы это начали делать, сразу, как только мы ввели анестезию, началось страшное. Карпов обратился. У него были абсолютно белые глаза, в нем проснулась бесовская сила. Он разорвал медицинские, как их ну, фиксаторы, и бросился на наших хирургов. Я наблюдал, как он забивает их до смерти. Я стоял, и их кровь стекала по мне. Пистолетов трясущимися руками махнул стопку коньяка и расплакался. Голос его дрожал, а лицо посерело от ужаса. Он словно переживал все то сейчас, словно видел демона. Он подошел ко мне тогда. Страшнее в моей жизни не было момента. Он втянул воздух, будто нюхал. Смотрел мне в глаза. Я читал молитвы. Все, которые только знал, изо всех религий, а он прорычал. «Я освобожу тебя!» и начал душить. «Мой разум уже мутнел, когда на шум прибежали пациенты, начали его тыкать скальпелями и смогли отбить меня. Истекая кровью, он выбежал из госпиталя на улицу, а я тотчас же позвонил будочникам». «Он, получается, смог сбежать?» «Нет, сбежать ему не удалось. Будочники быстро нашли его. Веришь или нет, но демон рвал мужиков в два раза больше его самого голыми руками». Он выдавливал им глаза, перегрызал глотки, но с божьей помощью мы смогли. Его подстрелили разрывным патроном в ногу, ее почти оторвало. На него навалились 15 человек дюжих богатырей. Они скрутили его мотками проволоки и вернули в госпиталь. Резервный состав хирургов смог ампутировать руку, дело было вечером. А на утро Карпов снова стал вроде как обычным человеком. У него начался сильнейший жар, он молил нас о пощаде. «А где Карпов сейчас?» «Не знаю. Не суди меня, но я смолодушничал. На следующий день я позвонил друзьям в ФСБ и рассказал ситуацию. Я не нашел в себе силы воли, чтобы проводить обряды над демоном, который убивал моих людей. Приехали силовые структуры, и я позволил им забрать Карпова. С тех пор я не сплю ночами». Когда он смотрел на меня в упор, я почувствовал, как меня кольнуло зло, откуда-то изнутри. Я отошел от дел с того дня, и до сего момента я веду отшельнический образ жизни. Молюсь и истово верую. И тебе советую, не играй с демонами, ибо они существуют. Аркад, а ты веруешь? Я тыст. Тогда начинай веровать, истово и прилежно, в любого бога, ибо то, что видел я, говорит о том, что грядет». Посмотри, что стало с общиной без веры. Образ языческой комоны, транслируемой редакцией все эти годы пробрался, наконец, в наши умы и стал неотделимой маской. Первое поколение детей, которое выросло здесь, не нашло места за пределами обители, как не нашло и социализации, и образования. Их души помертвели, а мир демонов победил. Владыка воздел руки к небу и затраторил на латыни. Он был взволнован и напуган, руки его ходили ходуном. Он встал и начал зажигать лампадки, повернувшись спиной к ли. Аркад подумал, что демоны вряд ли ставили цель побеждать местную пьянь. Они скорее хотели вернуться к себе домой и восстановить баланс энергии только и всего, но вслух сказал. «А где сейчас ангел, блудница и Цербера? Что с ними стало?» «Блудница Кларка за день до этого поехала на похороны Ульского, он был ее другом». Тоже странное совпадение, не находишь? Она просрочила возвращение на территорию общины, и ее выгнали из страны. Она улетела в Германию, и я ничего больше о ней не слышал. Ангел живет здесь. Он не будет говорить с тобой, у него обед молчания. Он исполнил свое предназначение, а в награду я избавил его от одной неприятной одержимости. Сейчас он служит на охранных вышках. А Цербера? Кто-то, согласно легенде, должен был защищать Карпова. Никто не защищал, церберов не было никаких, да и стоило ли защищать его, он был нечеловечески могуч. Аркад бросил взгляд на залу и заметил тяжелый золотой подсвечник. Ли почувствовал острое желание ударить сзади владыку этим подсвечником. Желание было столь сильное, что Аркад медленно встал и подошел к полке, протянул руку к подсвечнику, но совладал с собой и сел обратно. Владыка производил впечатление физически сильного человека и волевого, сохранившего бритвенную остроту разума даже в свои 72. Легко было представить, каким важным человеком он был здесь 30 лет назад. Аркад не сомневался, что обитель пришла в упадок именно после того, как Пистолетов выбрал путь затворничества. "Если ты хочешь убить меня, то дерзай, сын мой", сказал владыка, не оборачиваясь. "Дай мне покой, сослужишь службу". Он развернулся и посмотрел на Ли. Глаза владыки стали белыми. Аркад в ужасе бросился прочь. Лишь на следующий день Аркад нашел в себе силы вновь усесть за старенький ноутбук. Записи на диктофоне не было, какие-то помехи ее испортили, но по памяти Ли смог найти зацепки. Во-первых, Аркад осознал, что придуманная им когда-то идея причудливым образом материализовалась. Может, демоны внутри имели куда большее влияние на разум своей человеческой составляющей, чем это описывал Фадеев? И эту идею придумал не Ли, а его демоническая сущность, чтобы транслировать ее, завязывать вокруг других пришельцев из его пространства настоящий узел из метафорических ангелов, церберов и блудниц, чтобы организовать возвращение паранормальной энергии домой. «Легенда о демоне и ангеле». Словно программный продукт, один за одним проходила этапы жизненного цикла. Сначала Ли, когда посещал курс писательского мастерства в ВТК, разработал синопсис и прописал сценарий. Затем идея по сарафанному радио распространилась за пределы стен колонии и осела в разуме Ульского. Говоря языком топ-менеджмента, Кольщик провел маркетинговые исследования да еще сделал концепт-дизайн в виде сотен персонажей, которые гуляли по Тверской области, набитые на руки, ноги, спины и другие части тел горожан. Евгений, по сути, успел реализовать рекламную кампанию, пока, наконец, идея не дошла до владыки. Деятельный Лев Иванович с его фантастичностью и падкостью на религиозную тематику выступил архитектором и приступил к Proof of Concept. Proof of Concept в переводе с английского «проверка концепта». Демонстрация практической осуществимости какого-либо метода, идеи, технологии, реализуемости с целью доказать, что метод, идея или технология работают. Нашел и организовал исполнителей, расставил их как фигуры на шахматной доске и попытался воплотить в жизнь. До Арката Ли, собственная идея сейчас докатывалась как часть реальной истории. Он четко увидел цепочку, по которой легенда передавалась от одного демона к другому, а в этом сомневаться не приходилось. Наверняка это было проявление разума Улья, о котором рассказывал Фадеев. Во-вторых, Ли позвонил Резнику и запросил информацию о Карпове. Оказалось, что Матвея Карпова судили за убийство в обители, порчу Чипа, изнасилование собственной невесты и поджог. Лавки, маги Бориса Фадеева. Сейчас он каратал третий десяток лет в особо защищенной тюрьме, расположенной под озером Селигер. Естественно, о том, чтобы добраться до Матвея, речи быть не могло. Никто не пустил бы Ли в секретную тюрьму, даже если бы сам Резник попросил об этом. В-третьих, Ли, чем черт не шутит, решил пробить своего собственного соулмейта. Должен же быть кто-то, из-за кого Аркад попал в мир смертных. Долго думал, гипнотизируя мигающую каретку ввода в консоли КАИС-2, решил начать с диагностики сбоев наблюдения, которые произошли ровно в момент рождения Арката на свет. Очевидно, раз при демонах техника барахлит, то эти следы должны остаться в системе. На 22.58 6 июня 2014 плюс-минус 5 минут по Тверской области произошло без малого 8 сбоев. Оно и понятно, шедшая в тот момент гроза трепала дронов как хулиган отличников. Тогда Аркад отфильтровал результаты, оставив только перебои наблюдения со статичных камер 12 инцидентов. Десять из них пришлись на уличные камеры, им тоже досталось от шторма. Ни до, ни после поломки рядом с ними людей не было, если верить модулям информирования. Один случай произошел в 10-й палате роддома номер 2 в Пролетарском районе. Это орущий младенец Ли впервые увидел свет. Последний кейс зафиксировала камера номер 4477362, находящаяся в квартире некоего гражданина Нарбекова, двадцатилетнего риэлтора, проживающего на улице Коминтерна. Аркад изучил досье Нарбекова, после той ночи риэлтор начал активно посещать психотерапевтов одного за одним. Ли перешел в реестр граждан с психическими расстройствами. Нарбеков жаловался на галлюцинации, ему привиделась демоническая сущность. В своем описании он подмечал, что у демона глаза разного цвета, каревого и зеленого, а иногда и вовсе белые и светящиеся. Череда совпадений сводила с ума Арката Ли и будоражила его сознание. Психотерапия Норбекову не помогла. Посещения врачей продолжались на протяжении 20 лет, фиксировались регулярные попытки самоубийства. В 1934 году риэлтор обратился за помощью к профессору Покровскому, что стоило ему жизни. Часть данных была затерта, но общая суть сводилась к тому, что Норбеков отравился ядом на одном из приемов у профессора в ходе экспериментальной терапии. Аркад Ли выругался вслух и пошел мазать ячмень йодом. Вернувшись, он решил посмотреть в реестре особых примет граждан, список клиентов и выполненных работ Ульского. Оказалось, что Кольщик лепил образы, придуманные Ли, налево и направо. Аркад нашел десятки людей, которым Евгений набил ангелов, демонов, церберов и змей. В списке клиентов был и Карпов с изображением китайской маски дьявола на груди. Среди заказчиков с ангелами нашелся только один Богдан — Богдан Андреевич Морозов, который, если верить картотеке-бюро, стал членом обители за пару дней до бойни, учиненной Карповым. После 10 августа 35 никаких записей про Богдана в картотеке не было. Лис с одраганием узнал в Морозове странного надзирателя из 337 который частенько разговаривал сам с собой. Они вместе посещали писательский кружок. Вертухай был бездарным графоманом. Преподаватель при всех поносил опусы Морозова, который старался неимоверно, но выдавливал себя лишь памфлеты о чести и долге защитников правопорядка. Трех таких разносов хватило Богдану, чтобы отказаться от писательства. Слабак. Ну а потом случилось страшное. Как раз в ту ночь, на 10 августа, охранник пришел к ним в камеру и вел кукловода, которого вскоре нашли мертвым в болоте неподалеку. Зеки шептались тогда, что хакера застрелили. Татуировка ангела на предплечье Богдана деталь в деталь повторяла один из рисунков, который Лис сделал в тетради еще 30 лет назад, чтобы проиллюстрировать свое произведение. Аркад сидел, ошеломленный сходством. Наконец он сообразил, что надзиратель мог просто подсмотреть набросок Ли и заказать себе такой же у Уульского. Эта мысль была как дверная ручка, которую нашариваешь в темноте. После нее градус мистики несколько поубавился, или успокоился. Среди потенциальных блудниц с татуировкой змеи нашлась лишь одна с именем Клара. Клара Олеговна Готгебен, тоже из обители. В день расправы над Карповым она вылетела рейсом Москва-Гамбург, и с тех пор ее следы в системе информирования тоже терялись. Пазл начинал складываться. В ту ночь умер Ульский, и пространство демонов смогло разверзнуть кротовую нору, как положено, с ливнем из фиолетовых туч, чтобы вернуть в себя его энергию. В этот момент удивительным образом начали притворяться в жизнь события из легенды, придуманной Ли. Не хватало важнейшего элемента – двуглавого цербера. Аркад Ли, стараясь не расчесывать нарыв на глазу, просматривал коллаж из десятков церберов, выполненных Ульским в разных техниках. Кто из этих клиентов должен был защищать демона, родственничка Ли, в 35-м и вдруг не стал? Идей не было. Аркад рассматривал картинки битый час. И, наконец, его осенило. Им был Платон Александрович Дивонский, только на его татуировке было две головы, а не три, как на всех остальных. Уставший разум заставил Арката остановиться на его кандидатуре, сочтя количество голов у набитой под ключицей собачки достаточным признаком подлинного цербера. Тем более, что Дивонского Аркад знал, пусть и заочно, это был начальник НИИ-бюро. Напрямую они не сталкивались никогда, потому что Аркад большую часть времени гнил среди серверов, а жизнью кафедры теологии и уфологии глава НИИ не интересовался, будучи типичным скептиком от мира науки. Короче, Цербер работал с Ли на одном острове, но Аркад даже не удивился очередному совпадению. Напоследок он посмотрел в карточке Дивонского графу «Семейное положение». Клэр Олеговна Дивонская. Клэр Олеговна. Осененный Аркад щелкнул по карточке Клэр, данных было мало. Но достаточно. Запись о смене фамилии в электронном паспорте с год гебен на Дивонскую в 60-м году. И годом ранее постановка Клэр Олеговны на учет как иностранной гражданки, релацировавшей из Германии в Россию. Аркад торжествовал. Круг замкнулся. Но что нужно делать, по-прежнему не было ясно. Всех убить, как предрекал Фадеев? Продолжать расследование? Непонятно. На почту упало письмо от ведущего сотрудника кафедры. «Аркад Адильевич, мы пьем шампанское и вам советуем. Мы обнаружили в Сандовском треугольнике временной разлом». Прилагаю результаты исследований. Аркад физически почувствовал, что гигантская часть пазла в его голове встает на свое место, завершая картину и вызывая радостную дрожь по телу. «Эврика! Каиса!» — закричал Аркад торжествующе. «Шампанского в номер!» Аркад. Июль 2065 После возвращения на Котлин, Ли изучил материалы своей кафедры по временной аномалии. Они были безупречны. Аркад взял пару недель отпуска на раздумье. Параллельно он решил познакомиться с Дивонским поближе, но быстро пожалел. Тот оказался жутко нудным типом. Как мог этот брюзга вдохновлять Ли 30 лет назад? Молодой Аркад отдавал должное вундеркинду, который создал Каису, читал все его статьи в технических журналах, изучал коды, которые тот выкладывал в публичный репозиторий. Даже взлом Каисы был не столько актом протеста против системы, сколько вызовом себе и попыткой прикоснуться к кумиру. Их первая очная встреча произошла в столовой НИИ. Платон Саныч громогласно вещал, какие же дураки там за границей. В ту неделю китайцы завершили работу над квантовым компьютером, работающим на троичной логике, и запустили его в массовое производство. Пару дней спустя известная хакерская группировка похитила первую партию и собрала кластер. Этой вычислительной системе хватило суток, чтобы подобрать пароли ко всем международным банковским системам, к военным серверам, личным данным знаменитостей и всему-всему цифровому в мире. Не пострадала только Россия, потому что КАИСА-2 использовала для доступа только расширенную биометрию, составной ключ для защиты информации, получаемой из данных ДНК, отпечатков, сканов сетчатки и многого другого. Личная цифровая подпись на основе биометрии была уникальна и сложна настолько, что не поддалась расшифровке кластера. Дивонский пригласил всех на вечеринку по этому поводу, выпить за криптоустойчивость Родины и погружение остального мира в хаос. После своей речи, закончившейся овациями, Дивонский присел за столик к каркату. Платон Санчес говорил безумолку, то и дело брезгливо посматривая на пухший глаз Ли, который никак не проходил, несмотря на старания врачей про то, как все эти годы западные взгляды подтачивали Россию изнутри своими ложными ценностями, про то, что нужно ориентироваться на традиции, на уважение старшего поколения, на науку. Аркад потерял нить примерно после пятого предложения. Оставалось лишь улыбаться и кивать. Дивонский привел в пример Дивонскую жену. Как ей плохо жилось в Германии, как сейчас хорошо живется в России, как они познакомились в музее, как оказались родственными душами. Как они поженились через неделю после первого свидания, они давно отметили пятую годовщину. А пятилетие — это, оказывается, деревянная свадьба. Жаль, нет тещи и тестя, так бы они могли подарить что-то деревянное. «Платон Саныч», — прервал поток сознания Ильи, — «ты вот умный мужик, скажи, хотел бы ты попасть в прошлое и что-то там изменить?» «Никогда!» — Дивонский аж стукнул по столу. «Не потому, что моя жизнь так уж устраивает меня, но я считаю, что абсолютно ничего изменить и невозможно в этом мире. Судьба есть судьба». «Я так и понял», — ответил Ли и натянул улыбку. «Я напишу тебе, когда все это закончится. Ты поймешь, как много паранаука может принести. И просто прошу тебя дать нашим исследованиям хотя бы шанс. Спасибо заранее. Искренне твой аркад», — закончил диктовать письмо Ли. «Каиса, сохрани пока в черновик». Как много допущений было в плане? Если не сработает хотя бы одно, то вся стратегия псу под хвост. Не погибнет ли Дивонский в аварии? А если не погибнет, то будет ли у него амнезия? Аркад прикинул вероятность, и она была 50 на 50. А если и будет, то как быстро медики поставят Платона на ноги? Согласится ли он отправиться в прошлое? А если согласится, сработает ли теория с Сандовским треугольником? А если сработает то попадет ли Цербер точно в прошлое, в период, когда он должен был защитить Матвея Карпова? Да и будет ли он защищать? А защитит ли? А стоит ли вообще вся затея награды, которую Аркад получит от пространства демонов? От вопросов бухла голова. С планом Аркад провозился весь отпуск. За это время он выяснил маршруты служебного родства Родионского, получил доступ к разработкам маркетингового шлюза данных, чтобы вовремя ударить их, Продумал, как будет убеждать сначала Резника, а потом и самого Дивонского, что нужно попытать счастье в прошлом. Наконец рассчитал, как подстроить ДТП. Зря он хаял физику в политехе. Иногда план казался гениальным, иногда бесполезным и почти всегда безумным. «Каиса, запланируй удаление данных по маркетинговому шлюзу на послезавтра». Послезавтра Платон должен будет лежать в реанимации без памяти, а Ли начнет подкатывать к Владимиру Романовичу с исследованием временных порталов. Почти полдень. Оранжевый родстер вот-вот появится. Дошагав до середины дамбы через Финский залив, Аркад достал из кармана горсть песка. К тому времени, как он дошел до острова, нарыв на глазу, исчез.